Глава 22. Кофе всё ещё кипит на плите. Его горький запах будет воспоминание, запах чёрных жжёных листьев с привкусом дымка от пара. Я, как жертва потрясения, пью очень сладкий. Мне кажется, я начинаю понимать, что чувствовала моя мать. Нистовость в освобождении, желание всё забыть. Все разъехались. Девушка с миниатюрными магнитофонами, с кучей плёнки, фотограф, даже пистаж, по моему настоянию, отправилась домой, хотя я и сейчас чувствую тепло её объятия, последнее прикосновение её губ к моей щеке. Покладистая моя девочка, на целую вечность заброшенная мной ради другой непокорной. Но люди меняются. Наконец я почувствовала, что теперь могу разговаривать с вами. Дикарка моя, ну азет, моя нежная, писташ. Теперь я могу вас обнять и больше не чувствовать при этом, что меня засасывает трясина. Матерая на сей раз определенно мертва. Настал конец ее проклятию. Никакой катастрофы не произойдет, если я возьму и осмелюсь вас любить. Когда вчера поздно вечером я позвонила, трубку взяла ну азет. Я узнала свои интонации, свою натянутость, сдержанность, представила, что она, как и я, подалась вперёд, насторожённое выражение на узком лице, то как она облокатилась на кафельную поверхность стойки бара, тепла в её словах, пробивающихся через мили холода и впустую канувших лет немного. Но временами, когда она заговаривает о своей дочке, мне кажется, я улавливаю что-то в её голосе, какую-то зарождающуюся теплоту, и мне становится радостно. Думаю, в своё время я ей всё расскажу, не сразу, приручая помаленьку. Не беда, могу и потерпеть. Уж то что, а это я умею. В каком-то смысле ей эта история нужнее, чем кому бы то ни было, уж гораздо нужнее, чем публике охочей до скандалов, даже нужнее, чем пистаж. Пистаж не злобива. Она принимает людей открыто и по-доброму, такими, какие они есть. Но Нуазет нужно все рассказать. Это и для ее дочки Пеш пригодится, чтобы призрак матерый не объявился вдруг в один прекрасный день. У Нуазет свои кошмары. Но хочется надеяться, что я уже не в их числе. Теперь, когда все ушли, дом кажется до странности пустым и необитаемым. Сквозняком водит пару сухих листьев по плиточному полу, но я почему-то чувствую, что не одна. Глупо вообразить, что в этом старом доме задержались какие-то призраки. Я уже столько здесь живу, и ни единого намёка на их присутствие не было, и всё же сегодня я чувствую Кто-то есть там, в глубине, в тени. Чувствуешь чьё-то молчаливое присутствие, незаметное и даже какое-то почтительное, вжидающее. Мой голос неожиданно резко прорвал тишину. Кто здесь? Кто здесь? Я спрашиваю. И отдалса металлом, отразившись от голых стен. Он вышел на свет, и увидев его, я чуть не расхохоталась и не расплакалась одновременно. Вкусно кофе пахнет, сказал он, как всегда, негромко. Господи, Поль. Как тебе удалось так тихо войти? усмехнулся. Я думала, ты много думать вредно, просто сказал Поль, направляясь к плите. Тусклый свет лампы позлатил его лицо, а обвислые усы придавали ему скорбное выражение, не вяжущееся с шустринкой в глазах. Я попыталась представить, много ли он успел подслушать из моего рассказа. отсиживаясь вот так в тени. Я и забыла, что он тут болтать тоже. Заметил он, добродушно наливая себе кофе. Боялся едва ты завела, что и в неделю не управишься. И бросил на меня быстро насмешливый взгляд. Нужно было, чтобы они поняли, сухо сказала я, что пистаж люди соображают гораздо быстрее, чем ты думаешь. Он шагнул ко мне, приложил руку к моей щеке. от него пахло кофе и застарелым табаком. Зачем надо было столько лет всё в себе носить? Что хорошего выносило? Было такое, что никак не выскажешь, дрогнувшим голосом сказала я. Не тебе, никому другому. Думала, тогда всё прахом пойдёт. Тебе не понять. С тобой такого никогда не, он засмеялся по-простому, миролюбиво. Эх, франбоаз. Вот уж не ожидал Ты думаешь, я не знаю, что такое тайну хранить? Он сжал мою грязную руку в своих, не уж-то я дурень такой, что и тайны у меня нет. Да нет же, я не хотела, поспешила оправдаться я. Да-да. Господи, прости, именно так я думала. Воображаешь, будто ты одна способна ношу тянуть, продолжал Поль. Ты меня послушай. Он вдруг как в прежние времена заговорил непонятно, и в некоторых шатких словах даже Пробивалось его прежнее заикание, от чего он даже как-то сразу помолодел. Помнишь Буасс, те анонимные письма, а? безграмотные такие. А надписи на дверях амбара. Я кивнула. Помнишь, как она прятала письма, когда ты вошла? Помнишь, как ты по её лицу поняла и по всему её виду, как она испугалась и разозлилась, я злобилась, ведь так оно и было. И как ты ненавидела её в те дни. Так ненавидела, что прямо убить была готова, и я кивнула. Это всё я, просто сказал Поль. Я их писал. Все, какие были. А ведь ты даже не знала, что я умею писать, верно? Какую же я подлость тогда совершил всеми этими своими письмами. Это чтобы отомстить, потому что она обозвала меня кретином тогда при тебе, при Кассиси, и Ренк -к -к -к лицо Поля исказилось от нахлынувшей боли. Он весь залился краской. При Рен Клод закончил он уже спокойно. Я понимаю. Ну да. Как всякая загадка, так всё очевидно и просто, когда узнаешь ответ. Я вспомнила, какая у него делалась физиономия в присутствии Ренет, как он краснел, запинался и под конец смолкал, хотя при мне он говорил почти нормально. Я вспомнила вспыхнувшую в его глазах неприкрытую лютую мне ненависть в тот день. Кретин, говорить не можешь по-человечески, и его жуткий вой, полный горя и ярости, летевший через поля. Я вспомнила, с каким порой выражением крайней сосредоточенности он разглядывал комиксы Кассиса Поля, который, как мы все были убеждены, не способен ни слова про честь. Вспомнила, как оценивающе взглянул он на протянутый мной разрезанный апельсин, и то странное чувство на реке, будто кто-то следит, даже в тот последний раз, в самый последний день с Томасом, даже тогда, господи, даже тогда. Я думать не думал, что до такого дойдёт. Просто хотел, чтоб её пронило, но я никогда и в мыслях не держал того, что потом стреслось. Ведь вон как оно повернулось. Так всегда в жизни. Уж если клюнет слишком крупная рыба, она и всю удочку за собой вглубь потянет. Правда, в конце я всё-таки попытался хоть что-то поправить. Очень хотел. Я уставилась на него. Боже милостивый, Поль! Изумление пересилило гнев, даже если предположить, что для него ещё осталось во мне место. Так это был ты. Ты Это ты стрелял из дробовика в ту ночь на ферме? Ты прятался там в поле, полки внул. Я глядел на него и не узнавала, будто вижу его впервые. Ты знал и все эти годы, ты знал. Он повёл плечами. Вы все считали меня придурком, сказал он без всякой обиды. Думали, всё можно обделывать у меня прямо под носом, а я при этом ничего не замечу. Он медленно грустно улыбнулся. Ну ладно, хватит. Довольно нам с тобой. Думаю, выговорились. Я пыталась собраться с мыслями, но у меня все никак не укладывалось в голове. Я столько лет считала, что всему виной Гийерм Рамон-Ден, который громче всех орал в ту ночь, закончившуюся пожаром. Или, возможно, Рафаэль, или кто-то из потерпевших семей. И вдруг услыхать, что за всем этим стоит Поль, мой милый, мой медлительный Поль, двенадцати лет от роду, распахнутый, как летнее небо, Он начал. Он и завершил с чёткой бесповоротностью смены времён года. Когда наконец я открыла рот, у меня вырвалось что-то совсем для нас обоих, не о том. Скажи ты, правда сильно её любил тогда? Мою сестричку Ренет, с её упругими щёчками, с её прелестными локонами, с пшеничным سناпом в руке и корзиной с яблоками под боком. Вот такой, поверьте я, навсегда её и запомнила. Картина ясная и чётко стоит перед моими глазами. И тут внезапно я ощутила укол ревности почти у самого сердца. Наверно, так же как ты любила его, спокойно ответил Поль. Как ты любила Лейбницца. Какие глупые мы были дети, глупые, жестокие, наивные. Всю свою жизнь я грезила Томасом, всю свою замужнюю жизнь в Британии. Все свои вдовьи годы я мечтала о таком, как Томас, с беззаботным смехом, с острым взглядом, с глазами, как река, о Томасе моей мечты. О тебе, Томас. Только ты навсегда и навеки. Проклятие матёры оставило по себе страшный след. Знаешь, не сразу, конечно, сказал боль, но я это пережил, пустил всё как есть. Зачем плыть против течения, столько сил тратить? Проходит время, и какой бы ни был человек, надо просто успокоиться. Река сама принесёт тебя к дому, к дому, повторила я, совершенно не узнав свой голос. Руки, обнявшие меня, были грубоваты на ощупь и тёплые, как мех старой собаки. Я представила себе: ну и странная картинка. Стоим вдвоём под тусклой лампочкой, точно Гензель и Гретель, постаревшие и поседевшие, в плену у колдуни. Наконец-то Выбравшись из пряничного домика, ты просто успокойся, и река принесёт тебя к дому, такие простые слова. Долго мы с тобой ждали, Буас, пряча глаза и сказала должно быть слишком. Я так не думаю. Я собралась с духом, теперь самое время надо сказать ему, что всё прошло, что ложь, вставшая меж нами, слишком застарела, не сотрёшь, слишком велика, не преодолеешь. что мы уже, к сожалению, старики, что теперь это смешно, что это невозможно, да и вообще, вообще, и тут он меня подславал прямо в губы, не застенчиво по-стрековски, но совершенно иначе, от чего я одновременно смутилась, возмутилась и возгорелась странной надеждой. Просияв, он медленно стал вытаскивать что-то из кармана, что-то жёлто-красное блеснуло в свете лампы. Ожерелье из диких яблок, Я оглядел на него, пока он осторожно надевал ожерелье мне на шею. Оно легло мне на грудь, круглые атласные плоды излучали свет. Королева урожая, прошептал Поль. Framboas d'Orcien. Только ты одна. Я чувствовала крепкий и терпкий аромат диких яблок, тепло прильнувших к моей коже. Я старая, сказала я не смело. Уже поздно. Он снова меня подцеловал. Сначала в лоб, потом в уголок рта, потом снова полез в карман и вытащил сплетённый из соломики венец, опустил его мне на голову, как корону. Да мой возвращаться никогда не поздно, сказал он и нежно, но уверенно притянул меня к себе. Ты главное вот что: перестань увёртываться. Сопротивляться, как и плыть против течения, изнурительно и бессмысленно. Я потянулась, как к подушке, щекой к его плечу. Дикие яблоки вокруг моей шеи издавали резкий, сочный аромат. Они пахли октябрем нашего детства. Мы отпраздновали наше возвращение домой черным кофе с круассанами и вареньем из зеленых помидоров, сваренным по рецепту моей матери. Конец книги Август 2012 года. Звукорежиссёр Алевтина Фёдорова. Читала Ирина Ересанова.